ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПРАГА Недавно я прогуливался в сопровождении своего импресарио по улицам Праги, погруженной в сихое умиление. «О, прекрасная старуха! Милое сердце у каждого художника!» — думал я. «Сколько веков копил это свои каменные сокровища, и как ты их ревниво бережешь!» подобно скупому рыцарю. «Очень недурной городишка прозаично перебил мои грезы импресарио. «Этот человек с книжкой театральных билетов вместо сердца и с идеалами, заключающимися в красиво отпечатанной афиши. По отношению к Праге вы могли бы выражаться почтительнее, — сурово заметил я. «Я восхищен Прагой! Что ж вам еще нужно?» Я просветлел. «А, понимаю». «Вам нравятся эти живописные серые дремлющие дома, многовековой сон которых? Причем тут дома?» «Я восхищен тем, что здесь нет этой идиотской манеры заклеивать чужие афиши». «Черт знает о чем вы говорите. Какие афиши?» «Обкновенные, театральные. Я знал города, где только что наклеишь афишу, как другой импрессари уже бежит и наклеивает на вашу афишу свою». — Глупости, вы говорите? — Нет, не глупости. — Да вот вам наугад одна из многочисленных историй. Приехали в один город два гастролера и выпустили их импресарио-афиш. Вышел один импресарио погулять, полюбоваться на расклеенные афиши, глядь, они уже сплошь заклеены его конкуренту. Побежал наш импресарио домой, взял новые — И пошел заклеивать афиши конкурента собственноручно. Только что кончил. Видит, идет конкурент с пачкой афиш под мышкой и с ведром клею. Ходит и заклеивает только что наклеенные афиши. побежал первый домой за свежими афишами. И давай восстанавливать свои нарушенные права. Около пункта оба сошлись. Стоят молча друг около друга и клеят. Один наклеивает афиши. Другой Искса взглянет на него, да на свеженькую афишу свою и прилепит. Полчаса они так клеили одна на другую. Прямо слоеный пирог на стене получился. — Чем же кончилось? — спросил я не на шутку заинтересованный. — У первого афиши раньше кончились. Посмотрел он на свои пустые руки. Вздохнул, снял пиджак, мазнул по нему кистью и залепил пиджаком афишу конкурента. Обиделся тот за такое нарушение театральной этики. Да хватит без пиджачного кистью по голове. Убил. Не особенно. Тот два месяца в больнице пролежал, а два месяца в тюрьме просидел. Сенсационнейший процесс был. Но в результате оба по хорошему сбору сорвали. Знаете, я запишу, чтобы не забыть. Что запишите? Что в Праге такое хорошее правило, афиши не заклеивать. Приеду в Россию у себя в виду. Мне здесь другое нравится, задумчиво сказал я. Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, знаете, которые по пятьсот лет стоят и их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят, как нарухлить. Вернусь в Россию, буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть. Запишу. А потом тут хорошая манера. При пивных заводах есть такие садики. Дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. У нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанству прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь, знаете, очень удобно. Запишу в книжку, чтобы не забыть, и потом в России в виду. А мне вот тоже нравится, знаете, ли, что город просыпается с зарёй, и в 6 часов утра уже работа в полном ходу. Записать, а? Запишите. А Соколов видели? «Какие молодцы! Тренированные, бодрые, всегда с музыкой, и публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодёжь я запишу, а запишите. Кстати, вот трава идёт, но как-то ловчей вскочит на ходу». Я употребил ловкий, чисто сокольский приём, и как птица взлетел на подножку трамвая импресарио за мной. Но тут случилось что-то непонятное. Кто-то крикнул, кто-то свистнул. Трамвай остановился и молцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне. С вас четыре кроны. Так я их кондуктору плачу, бодро возразил я. Нет-нет, мне штраф. Нельзя, вскакивать на ходу. А у нас, в России, вот вы в России скачите. Дальше мы пошли пешком записать... — спросил притихшим импресарию. — Насчет чего? — А вот насчет скаканет. — Когда в Россию вернемся, чтобы ввести? — Хм. — Запишите, пожалуй, только помельче. А вон на углу русские газеты. Купите, интересно, как поживает Ленин. вы развернули газеты и уткнулись в них носом с таким интересом, будто о болезни родного отца читали. Живщем. Жив, но уже, как говорится, ни папа, ни мама не скажет. Сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо. Я оглянулся. — Пожалуйста, 4 кроны штрафа, — сказал полицейский. — За что? — На улице читать запрещено. — Лень читал. — А что ж вы делали? — Жарко. Я хотел лицо утереть. Газеты, знаете, при нашем беженском положении, когда нет носовых платков, утираться газетой, на которой свежая краска. Тогда я вас оштрафую за нечистоплотность. Я разозлился. Попробуйте. У меня родной дядя Масарик. Не завидую ему, что он имеет таких родственников. Ну, а насчет полиции ему тоже не повезло. Объяснитесь. Послушайте, вы меня лучше не задерживайте. Я спешу на завтрак к Бенешу. И если опоздаю, ничего. Вы ему покажете квитанцию в уплате штрафа. Это вот такая квитанция Могу я прочесть, что вы в ней написали? Можете. Я ехидно улыбнулся. Да как же я могу ее читать, когда вы сами говорите, что на улице читать запрещено? Крупные капли пота выступили на честном полицейском лбу. Тогда пожалуйте за мной в участок, там в закрытом помещении прочтете. Не беспокойтесь. «Надь ваши четыре кроны! Кланитесь вашему начальнику полиции и скажите, что между нами все кончено!» Мне недавно говорили, что пражская полиция отличается гениальным искусством открывать преступления и находить преступников. Мне говорили, что за все время существования полиции только одно преступление осталось не открытым и не наказанным. Теперь прибавилось еще другое преступление не открытые и не наказаны когда мы зашли за угол я все таки озираясь по сторонам дочитал газету на улице омраченный импресарио спросил меня это записать насчет чтения на улице не надо угрюмо сказал я незачем портить записную книжку пост если орган в будет напечатан этот фильетон, опубликует мое второе преступление с газетой, и полиция явит с ко мне за штрафом. Я запишу этот штраф на счет редакции. Записать? Чехи. Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее Чеха. Он ласков, он заботлив, он внимателен, неузмутим. Всегда прекрасное расположение духа, исключительно любит нас, русских. Я никогда не видел, чтобы Чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире. Поэтому я решил вывести Чеха из себя. Трое Чехов и я. Мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво. Я подстерег паузу обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал, «Мне ваше правительство не нравится. Будь я на месте Чеха, я бы съязвил, зато у вас, у русских, хорошее правительство». Вместо этого Чех кротко возразил, «Видите ли, у нас правительство еще молодое. В будущем оно сделается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду». «И Прага мне ваше не нравится», — сказал я втайне, приготовив руку для защиты на случай удара по голове с стороны соседа. «А мне кажется, город красивый», — деликатно возразил мой сосед. «Что толку, что красивый? Трубочист!» «Если трубочист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельведерским, все равно сквозь слой сажи красоты не видно. Прага — старый город, и напрасно». — Надо помоложе. И потом, господа, как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать пять пудов? — Кто на вас навалил пять пудов? — испугался мой сосед с другой стороны. — Помилуйте. — оперины которыми вы накрываетесь, внизу перина, сверху перина, получается огромный пирог в котором тоненькая прослойка фарша, полураздавленный, плоский человек. Мне всегда снится, знаете, что на меня обрушился глетчер и засыпал меня миллионом пудов в снегу. Это не постель, это обвал в горах. Утром горничная должна долго искать маленькое, сморщенное, задохшееся существо, чтобы с помощью массажа и искусственного дыхания пробудить его к жизни. Зимой под периной теплее, — робко возразил Чех. — Впрочем, действительно, с непривычки, может быть, неприятно. — Неприятно! Это даже не эстетично! Вообразите молодую, хорошо сложенную женщину под этой горой. Каковы получаются у нее контуры, а? — А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кёльнера, который, несмотря на все ваши мольбы, подал вам водку перед обедом? Он всегда норовит притащить водку к сладкому. Это ради порядок Это, вероятно, потому что наш национальный напиток — пиво. Я кричал, жестикулировал, выдумывал самые тяжелые вещи. Чехи были неизменно вежливы, кроткие и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности. Я хрип. И, наконец, не найдя больше других недостатков, ворчливо сказал, «И потом мне совершенно не нравится вашей...» Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что едва это слово прозвучало, с моими компаньонами произошла разительная, волшебная перемена. Лица их налились кровью. Глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу. — Вы у нас в Чехии гость, — загремели голоса, — и поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи. Если вам не нравится, уезжайте к себе в Россию. Господи, за что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как... — Нет, страшно. Лучше я напишу это слово завтра.